Валент с удовлетворением посмотрел нам в росе. «Я доволен, что ты решил сегодня посидеть дом», — сказал он. «Еще и дарик нам придет. гуты убрались, черт разберет, куда. До да завтра никого не ждем», — серьезно заметил мальчик. Перелил воду из ведра в большой котел на очаге. «Какое у них дело нашлось среди таких холодов? Пешими ушли, а все кони тут остались». Ирина поглядела на них с интересом. «Он мне сегодня хорошо помог». «Пусть до вечера поиграет». «Так куда готы ушли? Все со снегоступами были!» Не отставал от Валента маленький римлянин. «Мороз нынче люты, они в путь!» «Князь нас в свои дела не посвящает, значит, есть нужда». «Он совсем всем отрядом ушел, да еще сотню своих лучших воинов взял», пояснил бывший сенатор. «Мне важно, чтобы лошади были сыты и вычищены. Если все как должно, то играй хоть до утра». В руси сел с ногами на свое ложе и с благодарностью глянул на наставника. «Не так уж он и строг», — подумал мальчик. «А ты новый германца, такой бра не наслушаешься, если какой-то пустяк не так, как ему хочется, сделан. А этот много воли дает. Жаль, только не хочет с буквами от меня отстать». Мальчик вздохнул и отдернул шерстяную зимнюю рубаху, пошитую не на его рост. «Вон он, твой и добродушно заметила Ирина. «Бежит!» Сын кузнеца спешным шагом миновал стоило лошадей. Глаза его горели, а руки крепко сжимали холщёвый мешок. «Принес!» — воскликнул Амвросик. «Как обещал!» «Будьте здоровы опекаемы богами!» Балент жестом пригласил мальчика к очагу. «Рады видеть тебя!» — сказал он, усаживаясь на лавку у огня. «Здравствуй, дари! Ирина попробовала погладить гостя по голове, но тут увернулся. Она улыбнулась и добавила. «Накормлю вас, сразу подобреете!» «Бобовый суп сегодня сварю». Мальчики уселись рядом. «Вот они!» – прошептал сын кузнеца и вывалил на ложе гору бревнышек, каждая с палец величиной. Среди них он моментально нашел одно и показал другу. «Смотри, брат, глаза и шлем, и даже щит видны! Вот как все вышло! А заготовок у меня штук 200 Целое войско сделать можно! Еще припас десятка-три с сучками! Эти за всадников будут!» Сам в Руси с восхищением принялся копаться в куче готовых и только еще намеченных игрушечных воинов. «И когда он это успел?» «Вот ведь молодец! Настоящий друг!» Среди палочек он уже видел скифов со остроконечными шлемами, римлянин с овальными щитами и гунов с туго набитыми колчанами усёдил. «Доставай свой нож!» – распорядился Идарий. «Вдвоем быстрее управимся! Только смотри тех воинов, что конные, я сам доделаю!» «Добро!» — Амвросий полез под мешок соломой, служивший ему подушкой, и вынул одного за другим двенадцать всадников. «Каковы?» — сын кузнеца крякнул изумление. «Вот уж у кого рука умелая!» — подумал он без зависти. «Ну, молодец! Удивил! Только большого войска нам не сделать, если каждого вот так выскабливать, со всякими извилинами да ямками!» Однако он одобрительно кивнул и сказал. «Сколько у нас выйдет, не знаю!» Только давай попроще рубать, иначе нам до весны не управиться, а поиграть страсть как хочется. Добрую ты забаву придумал, только работы еще много. Ребята взялись за ножи и принялись срезать кору заготовок. Одна за другой превращались они в фигурки воинов с вырезанными мечами, луками, дротиками или копьями в руках. Стружка летела во все стороны, и ни единый звук, кроме сопения, не нарушал ритма работы. «Так они подолгу могут сидеть», — подумал Валент с насмешкой. Никогда не знал он подобной забавы. Вобразить не могу, что совет смастерить из дерева пару фигурок воинов обретет такие масштабы. Ведь у них скоро сотни таких солдат наберутся». Бывший сенатор встал и направился к лошадям. Похлопав любимого жеребца, он вспомнил об одном не сделанном деле. «Поспешу. Всегород как раз сейчас дома». Когда бывший сенатор возвратился после обстоятельной беседы с приближенным князя мальчики уже доделали фигурки воинов. «Римляне твои!» — кричал Идарий. «Ты сам римлянин не спорь! Отдай мне склавин!» — не соглашал сам в Руси. «Я в них больше старания вложил. Пускай у них всадников мало, зато мне они тоже нравятся, а у солдат шлемы плоские или с дурацкими гребнями. Зато у них есть этот...» — сын кузнеца запнулся. «Со значком!» «Сигнифер!» – Валент посмотрел на мальчиков. «Так зовется тот, кто носит боевое знамя в армии императора». «Правильно!» – безразличным тоном согласился Идарий. «И еще ты христианин, а тот, кто поклоняется всего одному богу, не может командовать варварами, как вы нас называете. Бери, римлян, брат!» «Соглашайся!» – поддержал Валент, садясь поблизости. «Это вовсе не такой плохой выбор, Амброси. Беру на себя бремя помочь вам разобраться в тактике солдат императора». «Кто тебе достанется? Вот эти лирийские всадники и иконные лучники? А будут у Идария, правильно?» «Хорошо. Зря ты недоволен. Пехотинцы Цезаря выглядят лучше варваров. У них много легких воинов». «Это общинники, а есть еще дружина», — пояснил Идарий. «Он поднял с земляного пола воина в остроконечном шлеме. Вырезанные на коре были великолепны». «У нас и князи имеются». «Отлично!» — сказал Валент, разглядывая пешую фигурку князя. «А у римлян, я вижу, есть свой стратег. Он тоже неплох. Вы молодцы! Мне особенно нравится монограммы Христа на счетах легионеров». «Беру их!» — выпалил Амвросий гордо. «Рим мой! Решено!» «Слава Перону!» — выдохнул Идарий с облегчением. «Долго же пришлось тебя убеждать. Зачем спорил? Давай теперь судьбу готов решим». «Их у нас...» — он бросил взгляд на кучку деревянных воинов. «Вроде как «Три десятка набирается. У тебя сколько бойцов?» 122 кажется», – неуверенно ответил маленький римлянин. Нужда быстро выучила его считать до тысячи. Но он все еще не чувствовал в себе твердости, нередко путаясь в числах. «Не, порядок. Готов бери себе. Так честно будет». Валент неожиданно почувствовал, как его охватил интерес к этой внешне несерьезной забаве. Он оценил масштаб проделанной ребятами работы и был потрясен. За пару дней они вырезали до трех сотен фигурок воинов. Грубовато сделано, но это почти целое войско, подумал бывший сенатор. Мина этой игре видят боги, они запросто выучиться могут. Нужно только немного подсказать, чтобы дело пошло. Заботу меня сейчас все одно никаких нет. Он поднял с земли одного из деревянных воинов с боком на щите и принялся разглядывать. «Это мой воевода», — пояснил Дарья. «Есть еще двое. Один с соколом на щите, а другой с веприм. Мне он больше других нравится». В отличие от своего друга, маленький Склавин не чувствовал никакого смущения. Он принялся показывать римскому изгнаннику военачальников своего многоплеменного войска. Амросий робко следил за происходящим. Он странным образом был доволен, что валент не уходит, а проявляет интерес к их садарьям делам. «Тут у меня дружинники», — сын кузнеца с гордостью показал мужчине горсть коричневато-серых деревяшек. Все пешие, потому как мы, не склавины, совсем недавно верхом начали сражаться. Прежде всего дружины пешими были, так и сейчас. И потом конницы больше у римлян должно быть, верно я говорю?» Валент мягко улыбнулся. «Вы все верно рассудили, хотя бывает по-разному». — Конечно, если какое-то племя в степи обитается, — продолжил рассуждать и Дарий, — у него всегда всадников в войске больше будет. Но там, где больше гор, болот да лесов, нежели лугов, там лошадей мало. И если уж мало их, то откуда великой коннице взяться? — Когда же, когда же мы начнем, — подумал Амвросий. Он горел от нетерпения поскорее взяться за игру, покончив со всеми речами и похвальбой. Так спешили, а теперь тянем. Не годится это. Нет. Он сгреб на ложе своих воинов и принялся раскладывать их по отрядам. Позвольте мне участвовать как арбитр, то есть как судье. Обещаю помогать советами и не играть вместо вас. Валент тепло посмотрел на сына кузнеца, затем на своего фракийского крестника. Надеюсь, мой опыт окажется полезен. Ребята переглянулись. Хвала Иисусу, сказал себе маленький римлянин. Этак мы сразу многому научимся, да и интересней будет». Он легким кивком дал понять товарищу, что поддерживает идею. «На войне, мудрый совет, есть вещица полезная», сказал Идарий наставительным тоном. «Понимаем. Только уговор. За нас не решать, нам не указывать и ни на чью сторону не вставать, добро?» «Меня это устраивает», — ответил Валент предельно деловито. «Тогда начнем», — нетерпеливо спросил он вроси